от удара и от болезни. Обычный вопрос, возникающий, когда требуется спустить с высоты крупный предмет. Как же его ухитрились туда поднять? С тех пор, как сестры на колокола водворили на колокольню, вероятно, подняли при помощи четырех люков в полу которые, будучи откинутыми, образовывали своего рода опрокинутую вниз шахту, прошли сотни лет. Позднее для звонаря сколотили специальную площадку, которая каким-то необъяснимым образом не опиралась на каркас, но была подвешена за опоры где-то выше, очевидно, рядом с тем местом, где были зацеплены колокола. И вот теперь Герхард Шонауэр стоял, всматриваясь в эту точку. Он впервые взобрался на колокольню и взглядом постоянно возвращался к колоколам, туго обернутым несколькими слоями парусины и крепко обвязанным веревками. Это она затянула узлы. Герхард смотал одну из колокольных веревок в бухту, но когда занес нож, чтобы отрезать ее от поперечины колокола, от ветра с громким стуком захлопнулось одно из оконцев. Он распахнул его снова, отложил нож и решил лучше открутить крепление верёвок. Наверх поднялся старый Боргедал. Он произнёс: "Ага", и сказал, что упаковать колокола было дельной мыслью. Они внимательно огляделись, выискивая, к чему бы прикрепить трос. Вокруг в разных направлениях тянулись потрескавшиеся от времени деревянные балки, разбухшие в местах соединений, так что намертво сцепились одна с другой. Спрятанные под наслоениями птичьего помёта, под колоссальной тяжестью конструкции, они накрепко засели в пазах. Каждое бревно держалось, как коренной зуб в десне. После долгих размышлений Боргедол показал на высоко расположенную балку, сказав, что из-за протечек она начала гнить, и прежде чем спускать колокола, надо бы разгрузить её, а для этого необходимо уже сейчас частично разобрать шпиль. Снаружи, к стрехе приставили высокие лестницы. Вверх по куполу, да взмывшего в небо шпиле, вскарабкался самый молодой из стилиров, и стоявшие внизу зеваки, которых в этот день собралось больше, чем на каноне, так и ахнули. Должно быть, этот коллективный вдох было слышно и самому парню. Расмотреть, как он ухитряется цепляться за гонт, казавшийся из земли мелкой рыбьей чешуёй, было невозможно. Люди догадывались, что парень поднялся туда, намереваясь снять флюгер. Верхняя часть которого уходила так высоко в небо, что была едва видна. Один востроглазый охотник на оленей разглядел, как столяр корабкается и рассказал другим. Из поверхности шпиля торчал ряд деревянных колышков. Они свободно сидели в пазах. Парень по одному выдёргивал их из пазов и ставил в образовавшееся отверстие ногу, потом плевал на кончик колышка, чтобы размягчить древесные волоконца, забивал колышки назад и двигался дальше. Должно быть, оттуда ему было видно всё село, но он не помахал им рукой, и заговорить с ним никто не решился. За поясом у него были заткнуты молоток и клищи, но когда он добрался до середины, налетел порыв ветра, и над могилами разнёсся громкий треск, услышанный из иваками. Парень закачался вместе со шпилем. Добравшись до самого верха, он накрепко привязался, высвободив обе руки, и принялся за флюгер, кросу крыши. дроиный высокий, с восемь полутора ручных мечей. На высоту вскарабкались ещё двое, приняли флюгер из рук паренька в свои и поразились его неожиданной тяжести, но удержали, и вскоре он уже распластался на траве. Народ прилип к церковной ограде, не зная что и сказать. Всегда думали, что флюгер имеет форму петушка, а оказалось ворона, с мощным клювом, с хищным и хитрым прищуром глаз. весь изъеденной ржавчиной и видимо очень древний. Тут Герхард Шунауэр сделал то, чего не следовало делать. Он быстро подошёл к флюгеру и как бы присвоил его себе, не дав ни парнишке, ни другим сталирам или зивакам времени, как следует наглядеться на него, навис над ним, расставив ноги и измерил складной линейкой, а потом бичёвкой прицепил на клюв ворона ярлычок. Послышался стук и треск ломика. И люди перевели взгляд на рабочих, балансировавших на коньке крыши с ломиком в руках. Там одновременно трудились несколько человек, и смотреть на их работу не надоедало. На землю летели куски дранки, там их укладывали в деревянные ящики, сколоченные другими столярами тут же на месте. Старый Борге дал, стоял рядом с подошедшим Каем Швейгардом, бесстрастно взиравшим на происходящее. А Герхард Шунауэр Едва поспевал записывать номера и размеры отдельных элементов. По мере того, как разбирали кровлю, глазу открывалось всё больше несущих балок, и он то и дело приостанавливал работы, чтобы зарисовать скрытые ранее детали конструкции. Сталерам пришлось гвоздиками прикреплять ко всем демонтируемым элементам кусочки картона, на которых Шёнауэр жирным карандашом записывала шифр, а потом замазывал картонку воском, чтобы защитить от дождя. И всё это заносил в журнал в соответствии с головоломной системой букв и цифр. Ближе к вечеру сквозь каркас крыши проглянуло синее небо. Церковь вдруг предстала какой-то приземистой, и открылось внутреннее устройство шпиля, которое, как оказалось, состояло из неожиданно грубо отёсанного мощного столба с поперечными растяжками убывающего размера, примерно как скелет гадюки, а за ними можно было различить два замотанных в парусину колокола. На следующее утро все инструменты оказались не на своих местах. Смотанная в бухту веревка нашлась в резнице, а когда столеры размотали ее, то увидели, что на ней завязано семь змеиных узлов на расстоянии четверти жерди один от другого. Эта местная мера длины вышла из употребления еще до подчинения Норвегии и Дании, но видно было, что ею пользовались во времена постройки церкви. Такие странности случались и раньше, когда в старых домах происходили какие-то судьбоносные события, поэтому узлы просто распустили и начали разбирать на стил звонаря. Герхард Шонауэр запретил использовать внутри церкви ножи, топоры и прочие режущие инструменты, так что ни пил, ни топориков у рабочих не было. Столяры попробовали разъединить места соединения, подсовывая в них выдергу, но стоило чуть нажать — и старое дерево начинало зловеще скрипеть. Одно дело — этот отвратительный звук, но куда более зловеще звучало дребезжание колоколов. Даже сквозь покрывшую их парусину бронза и хэкноское серебро откликались на тряску, вызванную работами, и стоило поднажать, вонзая железяку, как в церкви зависал мрачный и душный диссонанс. К самому концу дня удалось спустить вниз на стил звонаря. Потом уложили новую балку, с помощью которой собирались опускать колокола. И тут произошло первое несчастье. Закричал столяр, затем раздался громкий хруст схорошися и раздираемой на части древесины. Балка выскочила из пазов и ударилась об пол с такой силой, что церковь закачалась. Из-под остатков купола взметнулось облако мелкой пыли и заполнило всё свободное пространство, так что не разглядишь стоящего рядом В этой пыльной мути послышался кашель, а потом надолго воцарилась тишина. Затем кто-то из стеляров, с головы до ног осыпанных серой крошкой, и этойкой новой общей форменной одеждой для них, теперь уж не стеляров, а совсем наоборот, отважился пошевелиться, а там и с новой силой приняться за работу, словно это здание было их врагом, и по их голосам и интонациям Герхард понял, что они забыли, что находятся в церкви, и чуть что принимались смачно ругаться. В вышине невнятно гудели колокола. Стоило кому-нибудь загнать выдергу под доску и отковырнуть ее, как эти звуки откликались, зловещим тремоло, выносящим приговор к каждому движению, нарушавшему вековую тишину. Герхард Шонауэр подставил высокую лестницу, чтобы лучше видеть, как пойдет спуск. Новую балку, толстую, как опора конька крыши, специально вытесали из сосны. Но, приняв на себя вес первого колокола, который слегка раскачиваясь опускался вниз, она слегка прогнулась. Впервые за долгие столетия колокола разлучались, и оба скорбно роптали. За ропотом колоколов последовал протяжный скрип, завершившийся громким треском. Балка дала знать, что не выдержит, за секунду до того, как лопнула поперечина. Ослабевшаяся верёвка невесомо зависла, и колокол рухнул вниз. Переусина, в который он был замотан, зацепилась за что-то и была сорвана, как шкура со зверя. На обнажившемся металле заиграло солнце. Герхард Шунауэр увидел, что колокол летит вниз, а конопляная веревка, не поспевая, вьется следом, как змея. Колокол врезался в бревно, разломил его надвое и с той же скоростью продолжал мчаться вниз в том же направлении, увлекая за собой щепки и обломки досок. А потом он вдруг, все это видели, прямо в воздухе поменял курс И понёсся прямо на Герхарда Шонауэра. Тот полетел кувырком считать ступени лестницы собственным телом, Колакол за ним. И так они парили в свободном падении, пока Колакол не задел грубо вытесанный Андреевский крест и не застрял в нём. Герхард же с мягким стуком шмякнулся на пол. Вместе с тучей пыли и обломками вертикально вниз обрушилась длинная и тонкая жердь. попавшее в живот молодому столяру, тому самому парню, что снимал флюгер, по полу медленно растекалась кровь, а застрявший высоко над их головами колокол издал протяжный жалобный стон, прозвучавший теперь, когда колокол звонил в одиночку на более чистой ноте.